Чайная сказка. Добраться до магазинчика оказалось непросто. Сначала надо было отыскать его скромную вывеску среди других баннеров и табличек, потом пройти по длинному узкому коридору между крошечными сувенирными лавками, частными химчистками и ателье, а также пунктами выдачи товаров, заказанных во Всемирной паутине. Нужное мне помещение располагалось в самом дальнем и темном закаулке. Наличник его приоткрытой двери. Был украшен разноцветной гирляндой, а новенький матерчатый плакат, растянутый над входом, сообщал, что здесь находится магазин «Чайная сказка». Я открыла дверь шире, переступила порог и на мгновение ослепла от солнечного света, заливавшего комнату. «Добрый день! Чем могу помочь?» Проморгавшись после светового удара, я увидела огромный стеллаж, на полках которого стояли большие банки с чайными листьями и зернами кофе, а также длинный широкий прилавок, уставленный вазами с шоколадом, орехами и марципановыми конфетами. Справа от прилавка находилось большое окно. На его широком подоконнике обнаружилась кофемашина, термос и упаковка бумажных салфеток. За прилавком стояла женщина лет 50 с весьма колоритной внешностью. У нее были короткие салатовые волосы, нелепо торчащие в разные стороны, узкое лицо с большими карими глазами, спрятанными под круглые стекла очков, Маленькие ушки с кучей сережек-гвоздиков и тонкая шея, увитая множеством бисерных ожерелий. Женщина была одета в темно-серую джинсовую рубашку, из-под которой виднелся полосатый топ, а на ее запястьях тонкими змейками переливались перламутровые браслеты. Дама выглядела дружелюбно и вопросительно смотрела на меня. «Здравствуйте», — сказала я, — «мне нужен чай». «Этого добра у нас хватает», — улыбнулась продавщица, указывая на стеллаж. «Что именно вы предпочитаете? Что-нибудь душистое, терпкое, без сушеных ягод, фруктов и цветов?» Дама понятливо кивнула и, окинув полки внимательным взглядом, выставила на прилавок несколько банок. «Это красный османский чай», сказала она, сняв крышку, чтобы я могла его понюхать. «А это дахунпао. пао. Я его обожаю всей душой» или, скажем, мэнджань. У него такой многогранный аромат. Перенюхав с десяток банок, я выбрала три вида заварки, а в дополнение к ним – небольшую плитку бельгийского шоколада. «Вы ведь умеете заваривать чай?» – спросила продавщица, упаковывая мои покупки в бумажные пакетики, так, чтобы он раскрыл свои лучшие свойства. «Теоретически умею», Я пожала плечами. «Правда, моя тетя говорит, будто вместо нормального напитка у меня получается горькая жижа. Знаете, тетушка помешана на чае, любит рассказывать о культуре чаепитий и активно привлекает к ней всех, кто попадается на пути». «И вас тоже?» «О, в первую очередь. Мне эта тема очень интересна. Однако я привыкла покупать заварку в супермаркетах. Тетя считает...» что там продается пыль китайских и индийских дорог, и я пока не приучу себя пить качественный чай, так и буду питаться гадостью. Кстати, именно она посоветовала мне ваш магазин. — У вашей тети отличный вкус! — весело подмигнула женщина. Она наверняка забыла упомянуть, что раз в месяц я устраиваю здесь чайную церемонию. Вы пришли как раз ко времени чаепития. — Здорово! — обрадовалась я. Сколько стоит участие в церемонии? Нисколько, улыбнулась дама. Для того, чтобы чаепитие получилось правильным, нужны не деньги, а приятная компания. Я с удовольствием угощу вас вкусным напитком, если вы расскажете мне какую-нибудь интересную историю. Историю? Вы имеете в виду сказку? Нет, я имею в виду какой-нибудь случай из вашей жизни. Неважно, какой. «Смешной, грустный или страшный. Главное, чтобы вы согласились им поделиться, и он вызывал у вас какие-нибудь эмоции». Я задумчиво почесала подбородок, а потом кивнула. «Согласна». Женщина снова улыбнулась, а потом выкатила из-за прилавка невысокий прямоугольный столик на колесиках и две табуреточки. Когда я разместилась на одной из них, она включила электрический чайник, после чего принесла две тонкостенные чашки чайничек теплот и банку с заваркой. «Заваривать чай кипятком ни в коем случае нельзя», наставительно сказала женщина. «Температура воды в среднем должна быть не выше 90 градусов, иначе она погубит его вкус и аромат. А для некоторых видов чая ее нужно нагреть градусов на 60-70, не больше. И да, всегда сливайте первую заваренную воду Чай такой же продукт, как и все остальные, и первый пролив горячей воды сбывает грязь и вредные вещества, которые могли на нем остаться. Она заваривала привычный напиток так, будто составляла сладнейшее голдовское зелье, неторопливо, с чувством, толком и явным удовольствием. Комментировала каждое свое действие, поминутно давала полезные советы, а ее руки порхали над столом, как бабочки. Движения их длинных гибких пальцев были так отточены, что я следила за ними с детским восторгом. «Чай готов?» – наконец провозгласила продавщица, поднимая голову. «Можно дегустировать». Я посмотрела на ее лицо и с удивлением отметила, что женщина выглядит гораздо моложе, чем была 10 минут назад, когда стояла за прилавком. Сейчас я дала бы ей не более 45 лет». Или даже меньше. Я взяла чашку, сделала глоток и невольно вздохнула. Тетя права. То, что я пила раньше, действительно являлось жижей. Этот же чай был божественным, в меру горячий, не обжигающий рецепторы языка. Своим мягким вкусом он напоминал мне жаркое лето, яркое солнце, желтые головки мать и, и сладкий аромат меда, разливающийся во все стороны широкого зеленого луга. «Вы уже решили, какую расскажете историю?» спросила продавщица. «Да», кивнула я, «я расскажу, как прошлой весной познакомилась с настоящей феей». «С феей?» переспросила дама. «Вы имеете в виду крошечную девочку с крыльями и красными волосами?» «Нет, моя фея была другой», улыбнулась я, «со светлыми кудряшками, пышной фигурой и потрясающей улыбкой». Крыльев у нее не имелось, а по возрасту она была намного старше вас. Где же вы ее увидали и почему решили, что она фея? О, это была чудная история. Мы с мужем возвращались из автопутешествия и заехали в попавшийся нам на пути городок, чтобы пообедать. А пообедав, решили немножко прогуляться. Знаете, тот город оказался прямилым местечком с кучей старинных зданий и огромной площадью, выложенной брусчаткой. Мы провели в нем не менее двух часов, а когда собрались уезжать, увидели ювелирный магазин. Я и не подумала бы туда заходить, однако муж неожиданно предложил купить мне новые серьги. Я тогда очень удивилась. Обычно мой супруг равнодушен к ювелирным безделушкам и вдруг захотел раскошелиться. В магазине к нам подошла продавщица, та самая дама, белокурая, румяная пышная, как булочка. С ее помощью я быстро подобрала себе серьги, а когда муж вынул банковскую карточку, чтобы расплатиться, дама спросила, не желаем ли мы купить еще и браслет. В тот день на украшения были хорошие скидки, поэтому мы согласились. Знаете, когда она показала мне эти браслеты, я растерялась. Их оказалось много, и все они выглядели так красиво, что у меня разбежались глаза – Продавщица же уверенно взяла тонкий витой ободок, который я поначалу не заметила, и уверенно надела мне на руку. «Вот то, что вам нужно», — сказала она, — «этот браслет принесет вам удачу. Во-первых, он отлично подойдет к любому виду одежды, а во-вторых, пока он на вашем запястье, вы можете ничего не бояться». «Странное заявление», — усмехнулась моя собеседница. Я открыла рот, чтобы ответить, и едва не подавилась воздухом. Чайная дама снова показалась мне помолодевшей. Морщины, которые я видела на лбу и в уголках ее глаз, разгладились. Со скул пропали крошечные пигментные пятна, ресницы стали значительно гуще. Теперь она выглядела не на сорок лет, а на тридцать с хвостиком. Что за чертовщина? Я тоже так подумала, — наконец ответила я. Однако не придала словам женщины особого значения. Мы расплатились, вернулись к машине и поехали дальше. Стоило же нам отъехать от того городка километров на десять, как начался дождь. Сначала он лениво капал, потом начал моросить, затем полил сильнее, а потом встал стеной, как Ниагарский водопад. Это был ужас. Струи воды хлестали в лобовое стекло нашего автомобиля с такой силой, будто желали его проломить. Однако... Самым страшным было то, что мы совершенно не видели дороги. Дворники не справлялись с ливнем, и мне казалось, что мы вот-вот во что-нибудь врежемся. Я предлагала мужу остановиться и переждать непогоду на обочине, но он не согласился. Сказал, что зона сильного дождя обычно ограничена, и нам просто нужно миновать ее пределы. Но мы ехали, а ливень все не заканчивался. Время от времени нам попадались встречные машины. Тускло подсвеченные фарами, они неожиданно выныривали из водной мглы, как размытые тени чудовищ. Это выглядело очень жутко, и в какой-то момент я начала паниковать. Мне казалось, что этот кошмар никогда не закончится, и мы будем двигаться среди взбесившейся воды много часов кряду, пока не попадем в ДТП. А потом я неожиданно почувствовала тепло, нежное и деликатное. Потребовалось несколько минут, чтобы понять. Оно исходит от нового браслета. Знаете, это тепло почему-то меня успокоило. Дышать стало легче, страх ушел. А через четверть часа мы, наконец, преодолели зону дождя и выехали под ясное небо на относительно сухое шоссе. С тех пор прошел почти год, однако я все еще уверена, что целыми и невредимыми мы прошли через разгулявшуюся стихию благодаря этому украшению – Оно вообще неоднократно меня выручало. Всякий раз, когда я его надеваю, мне необычайно везет. Муж считает мою уверенность ерундой. Я с ним не спорю, однако мне нравится думать, что свой счастливый браслет я купила у доброй феи. Чайная дама улыбнулась. Я отметила легкий румянец на ее щеках, а также здоровую белизну кожи, которая в начале моего визита в магазин казалась вялой и сухой. Интересно. Каков ее возраст на самом деле? Удивительно, но конкретно сейчас продавщица выглядела лет на 26. Ее зеленые волосы, круглые очки и обилие бижутерии больше не смотрелись нелепо. Наоборот, составляли правильный гармоничный образ. — Спасибо за историю, — сказала чайная дама. Она была очень интересной. — Спасибо вам, — ответила я, внимательно ее разглядывая. Такого вкусного чая, как у вас, я ни разу не пробовала. Приходите еще, непременно. Я отставила в сторону пустую чашку, поднялась на ноги и покачнулась. Неожиданно закружилась голова. Перед глазами мелькнули разноцветные круги, а к горлу подступила тошнота. Кажется, я у вас засиделась? Мой голос прозвучал тихо и бесцветно. Духота, горячий чай, надо выйти на воздух. Конечно, конечно! кивнула продавщица, а потом потянулась к прилавку, вынула из ближайшей вазы маленькую плиточку шоколада и сунула ее мне в руку. Вот, держите. В следующем месяце загляните ко мне снова. Поставщики обещали привезти замечательный молочный улун. Буду вас ждать. Всего доброго! Я кивнула и с трудом, переставляя ноги, побрела к выходу. На улице мне стало лучше. Я сунула в рот подаренный шоколад, доковыляла до неподалеку скамейки, кулем рухнула на нее деревянные доски и сидела на них до тех пор, пока не развеялся появившийся в голове туман. Впрочем, ждать пришлось недолго. Примерно через пять 7 минут мне полегчало настолько, что я поднялась на ноги и, расправив плечи, двинулась к автобусной остановке. Когда девушка скрылась за углом, Хозяйка чайного магазина отошла от окна, через которое наблюдала за своей новой клиенткой, и вынула из кармана небольшое зеркало. Несколько секунд придирчиво рассматривала свое помолодевшее лицо, а потом удовлетворенно улыбнулась. Эмоций выпитых у восторженной девицы будет достаточно, чтобы сохранить эту внешность в течение трех-четырех месяцев. Потом тело снова начнет стареть, и ей опять придется устраивать чаепитие с байками и прибаутками. Вообще эти чайные церемонии – отличная идея. Посетители с удовольствием обменивают истории на свежезаваренный поэр или дахунпао, а заодно щедро делятся энергией своих переживаний. Получается честно, клиентам вкусный чай и возможность выговориться, продавщице – молодость, красота и здоровье. Обычный энергетический отток проходит для доноров незаметно, однако в этот раз она явно перестаралась. Что поделать, рассказчица была столь эмоциональна, что ее собеседница не удержалась и хлебнула больше, чем обычно. То, что покупательница наверняка заметила, как резко изменилась внешность зеленоволосой продавщицы, чайную даму не волновало. Девушка придумает этому логичное объяснение сама – А вот то, что в конце их беседы клиентка выглядела бледной и энергетически истощенной, несколько напрягало. Пока красавица ела шоколад и отдыхала на скамейке, женщина всерьез раздумывала: не вызвать ли не отложку. К счастью девушка быстро оклемалась, и помощь медиков ей не понадобилась. Что ж? В следующий раз нужно быть осторожнее. Невоздержанность всегда ведет к неприятным последствиям. А продавщице чайной лавки очень важно, чтобы вкусные, говорливые покупатели приходили к ней снова и снова.